Глава 23. Что, не рад меня видеть? Лицо Коли искажает кривая усмешка. Глаза блестят, нос и щёки красные от мороза. А ещё я определённо чувствую, как от него разит алкоголем. На несколько секунд я впадаю в ступор, не понимая, что происходит и что Коля забыл здесь. Первая мысль что-то случилось, но мужчина не выглядит убитым горем. Скорее так, словно что-то праздновал. «Как... как ты оказался здесь?» Хмурюсь я, выглядывая в коридор. «Ты же сама мне адрес оставила». Он проходит со взглядом по моим ногам. Наверняка при виде кружевной ночной сорочки в его голове сформировались неправильные выводы. Я надевала её всего раз на годовщину наших отношений. Правда, пришлось отморозить на улице задницу, прежде чем попасть в подъезд я переступаю порог и собираюсь прикрыть дверь, чтобы не разбудить Лизу. Но мужчина выставляет ладонь, не давая мне этого сделать. Коля, ты пьян, шепчу я, преграждая проход в квартиру. Не думаю, что Артуру понравится, что в его доме был посторонний человек. Да и некрасиво это без спросу приглашать сюда кого-то. Пусть и парни. Всё же работы и личная жизнь не должны пересекаться. Прячешь там своего любовничка? Я видел, как вы обжимались во дворе. Поэтому динамила меня, да. Коля резко надвигается на меня и вжимает своим телом в стальную дверь. Что за бред ты несёшь? От его разъярённого взгляда и перекошенного от злости лица становится не по себе. А учитывая, что мужчина ещё и пьян, невозможно предугадать его дальнейшие поступки. Я сразу же догадываюсь, о чём идёт речь. Значит, мне не показалось, что за мной кто-то наблюдает. Понимаю, что рассказать правду не самый лучший вариант, да и в таком состоянии Коля вряд ли способен на серьёзные разговоры. Я что, по-твоему, на дурака похож? Давай, позови его. Хочу поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Всё же мы спим с одной и той же женщиной. Не унимается он. От его слов мне становится больно. А вот, значит, каково он обо мне мнение? Но больше всего меня сейчас заботит другое. Коля, прошу тебя, тише, ребёнок спит. Нет здесь никого, только я и Лиза. Эй, любовничек, выходи, орёт он. И я прикладываю ладоньки его рту, пытаясь сделать так, чтобы он замолчал. Господи, Коля, обречённо вздыхаю я. Всех соседей перебудишь, полицию ведь вызовут. Мужчина резко отрывает от себя мою руку и толкает меня внутрь квартиры, переступая порог. «А ничего такая хата у твоего нового хахаля!» Щурится он, оглядывая прихожую, пока я в панике пытаюсь понять, что делать. «Коля, прошу, иди домой и проспись. Давай я тебе такси вызову, а? Из-за тебя я могу потерять работу. Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы нам с тобой было негде жить? Давай, миленький, я в воскресенье приеду». И мы поговорим. А сейчас тебе надо домой. Ты ведь спать уже хочешь, да? Умоляю его, дотрагиваясь ладонью до щеки и доверчиво заглядывая в глаза: хоть бы послушал меня. Но нет. Он отстраняется от меня, глаза бегают по комнате, взгляд мужчины расфокусирован. Я всё же с ним поговорю сейчас. Пусть платит мне за то, что я вынужден терпеть это всё. Мне бабке, знаешь, как нужно сейчас. Вот так бьёт себя ребром ладони по шее. Неожиданно в одно мгновение его энергия резко заканчивается. Он растерянно оглядывается по сторонам и затем сосредотачивается на мне цепким взглядом. А где, кстати, деньги? Ты говорила, вторую часть скоро даст. До да меня наконец-то доходит в каком отвратительном состоянии Коля. Небось снова с дружками своими домашний самогон распивал, а потом сюда примчался разговаривать с ним серьёзно не получится. Остаётся лишь надеяться, что подействуют уговоры. Никого здесь нет, только я и ребёнок. Шепчу, отыскивая на крючке свою куртку. Давай выйдем вместе подождём такси и там поговорим. Предлагаю я, понимая, что скорее всего мне придётся мёрзнуть на морозе. Но сейчас я готова на всё, лишь бы он покинул квартиру. Из-за присутствия Коли в ней чувствую себя настоящим вором. А где папашка? На работу ушёл. Я же говорила, что ему няня нужна была именно для этого, чтобы не оставлять ночью ребёнка одного. Давай, пойдём. Беру его за руку и тяну из-за пуховиком. Но Коля внезапно прижимает меня к себе и целует в шею. Раз к в квартире никого нет, может, это, но. выдыхает мне прямо в лицо, и я морщусь от жуткого запаха. Коль, ну ты что? Здесь даже негде Я понимаю, что мой прямой отказ ему не понравится, поэтому решаю немного заговорить его. Я в детской сплю, а квартира двухкомнатная, да и чужая. Вот через несколько дней приеду домой. Можно прямо здесь? Рычит он и впивается в мой рот поцелуем, от которого скорее зародится тошнота, чем желание. «Коля, нет, отпусти! Отпусти меня!» Дёргаюсь я, пытаясь отпихнуть от себя мужчину и уклоняясь от его поцелуев. Всё это неправильно, очень неправильно, а ещё неприятно. Хоть я и не чувствую страха так-то кового от этого мужчины. Ведь ни разу до этого с его стороны не было агрессии, чтобы я боялась его. Но паника всё равно медленно поглощает меня. Отпусти. Я дёргаюсь, пытаясь вывернуться из его объятий, чем злю его ещё больше. Что за чёрт? Слышится рык от входной двери, и в одно мгновение сильные руки оттягивают от меня колю. Я цепенею от страха и от того, как Артур набрасывается на Колю. Словно в замедленной съёмке кулак Волкова ударяет в челюсть моего парня, и тот заваливается на пол, сердце пропускает удар. Я просто стою и смотрю на это всё, не в силах произнести ни слова. Вместо того, чтобы объясниться, разнять мужчин, я разглядываю Волкова. Такого грозного и опасного. А ещё безумно злого. И мне становится не по себе, потому что я даже не представляю, что он подумал об этой двусмысленной ситуации. «Он что-то сделал тебе?» — рычит Артур. Его глаза светятся недобрым огнём, он нависает над Колей и хватает его за ворот, собираясь ударить вновь. И я, наконец-то, отмираю. «Стой, не надо!» Цепляюсь за руку Волкова. Он резко поворачивает в мою сторону голову и смотрит прямо в глаза, с недоумением. «Это... это мой жених. Мой голос звучит тихо и робко. Прости, он сегодня немного не в себе. Я пытаюсь оправдать поступок Коли и чувствую, как разъедает меня взгляд Артура. Я вся дрожу от страха, тело покрывается гусиной кожей, а сердце сжимается в болезненных спазмах. Мне очень неприятно перед Артуром за всю эту ситуацию. А ещё я понимаю, если бы он не появился, неизвестно, что ещё мог бы выкинуть Коля женых обескураженно спрашивает он я замечаю как в глубине его глаз вновь загорается огонёк ярости вдвое сильнее, чем до этого но потом мужчина резко расслабляется стряхивает со своей руки мои пальцы словно они что-то мерзкое и рассматривает стонущего на полу Колю пожалуйста поднимайся и я вызову такси только без глупостей прошу тебя Приседая на корточке перед своим парнем, я тяжело вздыхаю. Разберись с ним, а потом возвращайся. Нас ждёт серьёзный разговор. Холодный и безразлично бросает Артур и быстрыми шагами покидает комнату. В то время как по моему позвоночнику проходит озноб от одной лишь мысли о разговоре с ним. Давай, Коля, идём. Тяну его за руку, боясь, что Волков передумает и вернётся. Отстань. Не видишь, что мне больно? раздражённо произносит Коля, всё так же держась рукой за челюсть. Где этот твой, а? Эй, ты, трос, вернись и продолжим по-мужски. Господи, заткнись уже. Неначе он отправит тебя в полицию и скажет, что ты ворвался в его квартиру. Не забывай, что мы не дома. Отчитываю его словно ребёнка и чувствую, как-то рисуются мои руки. Как объяснить это всё Артуру? Что он подумал обо мне? Просто отвратительная ситуация. С горем пополам я помогаю Коле подняться, в попыхах успеваю подобрать с пола свою куртку и переобуть домашние тапочки, прежде чем выйти вместе с ним из квартиры. Я на него в суд подам, так и передай этому уроду, и компенсацию выбью. Пойду с самого утра побои снимать. Не унимается Коле, когда мы идём в сторону лифта. И не забудь добавить, что без разрешения вторгся в его квартиру со спящей дочерью, подливая масло в огонь. Я не понял, резко останавливается он. Ты вообще на чьей стороне сейчас? В его глазах отчётливо видна злость. Сейчас он мне кажется мне таким привлекательным, как раньше, скорее отпугивающим. Сегодняшняя вспышка гнева заставила задуматься о том, что я абсолютно не знаю человека, с которым живу и не смогу предугадать его поступки. Тот Коля, которого я знала, не был таким циничным и обозлённым, как этот. «Не на чьей?» — тяжело вздыхаю я, хотя хочется ответить чем-то колким. Но усугублять ситуацию сейчас не лучший выход. Ты сам виноват. Представь, приходишь ты домой, а у тебя в квартире посреди ночи чужой мужчина обжимает няню твоего ребёнка. «Но я не чужой мужчина», — тыкает пальцем себе в грудь. В этот момент створки лифта открываются, и мы заходим внутрь. «Артур откуда об этом знает?» Спокойно спрашиваю я, застёгивая молнию на куртке. Вниз мы спускаемся в полной тишине. Коля, кажется, от встряски немного протрезвел. Пытается привести себя в порядок, смотря в зеркало, но вряд ли ему это удастся. Такси будет через 10 минут. Давай здесь подождём, на улице холодно, а я не одетая, предлагаю я, когда мы оказываемся на первом этаже. Коля молча соглашается. Насадимся на подоконник рядом со входной дверью. В подъезде холодно, и я замерзаю очень быстро. Пуховик никак не согреет мои голые ноги, и мне безумно хочется вернуться в тёплую квартиру. Но оставлять Колю одного не решаюсь. Нужно посадить его в такси и удостовериться, что он поедет домой, а не перейдёт дорогу и запасётся ещё чем-то крепким в круглосуточном магазинчике напротив. Передай ему, чтобы за причиненный ущерб бабке раньше времени не дал. Внезапно произносит он. Я прикрываю глаза, желая, чтобы эта ночь наконец-то закончилась. "Успокойся", усаждаю его. "Передай, слышишь, что говорю? Приду послезавтра. Надеюсь, бабки будут". "Коля", говорю предостерегающе и перевожу на него взгляд. Почему-то мысленно сравниваю его с Артуром и должна признать, что второй выигрывает. Сейчас Коля смотрится жалко. Ещё и собирается требовать денег у человека, который и так помогает нам больше, чем должен. Я не понял. Ты что? Не хочешь кредит закрыть? Вновь начинает заводиться он. От ответа меня спасает звонок на телефоне. Такси на месте. Коля идёт, пошатываясь, губа рассечена, растрёпанный, раскрасневшийся. В глазах безумный блеск. Красавчик. Надеюсь, он хотя бы не прогулял свою работу. На улице ветреной и меня пробирает крупная дрожь. Я нахожу на дне кармана куртки помятую купюру и передаю водителю. Смотрю вслед автомобилю и не знаю, как теперь вернуться обратно, что сказать, как объяснить ситуацию. Подхожу к закрытой двери подъезда и вдруг обнаруживаю, что в спешке не взяла с собой ключи. Ох, только не это. Да. Резкий голос Артура звучит в трубке, и я мнусь, не решаясь произнести ни слова. Топчусь на месте, пытаясь согреться, прочищаю горло и всё же произношу: "Артур, я я ключи не взяла, а в домофон звонить не хочу, чтобы Лизу не будить. Можешь, пожалуйста, открыть мне?" Да. В ночной тиши слышится писк домофона, и я дёргаю за ручку двери. Быстрым шагом несусь к лифту, дыханием согревая ладони. Когда поднимаюсь на нужный этаж, вижу, что входная дверь квартиры приоткрыта, а сразу за ней стоит Артур с крести в руке на груди. Я тихонько проскальзываю в прихожую и снимаю с себя куртку, избегая смотреть на мужчину. Под его пристальным взглядом некомфортно. Я жду, когда он взорвётся и выскажет всё, что думает обо мне и о Коле. Но тот лишь хмурится, а в глазах его словно застыла холодная сталь. Я не понимаю, от чего дрожу больше, от того, что замёрзла на улице или от страха. Бесспорно, объяснять что-либо мужчине сейчас нет смысла. Он уже и сам сделал выводы. Но гнетущая тишина давит на меня, не позволяя сдвинуться с места. Прости за это. Всё же решаюсь я завести разговор. Я не думала, что он придёт и не знала. Молчи, Даша. «Сейчас лучше просто молчи». Сквозь зубы произносит Волков. И мы так и остаёмся стоять друг напротив друга. Абсолютно чужие друг к другу. И безразличные. Словно не было того нашего поцелуя и странных бабочек в животе, когда Артур касался меня. Я осмеливаюсь перевести на него взгляд. Когда он дрался с Колей, я находилась в шоке и совсем забыла о том, что у Артура был бой. А вот сейчас почему-то беспокоюсь я его самочувствия, вместо того, чтобы волноваться о том, благополучно ли доберётся мой парень до дома. На лица Артура вновь садины, но в этот раз всё не настолько плохо, как в прошлый раз. Он возвышается надо мной, словно скала. Челюсть плотно сжата, злится. И я его понимаю. Ты меня уволишь? Голос почему-то звучит надломленно и глухо. Артур не отвечает хмыкает, и его губы растягиваются в недоброй усмешке. Напряжение этого дня наконец-то достигает своего пика, и я не могу сдержать слёз, которые крупными каплями скатываются одна за другой по щекам. Представляю, как жалко смотрюсь в глазах Артура. После сегодняшнего происшествия, наверное, следовало бы уволить. Каждое слово он чеканит, припечатывая меня к полу всё больше и больше. Но тогда придётся объяснять всем, куда это вдруг исчезла моя невеста, с раздражением произносит он. Я не приводила никого в твою квартиру, клянусь. Сама не понимаю, почему для меня так важно донести это до Артура, и почему я так желаю оправдаться. А как тогда получилось, что твой пьяный дружок оказался в нескольких метрах от моей спящей дочери? И чем бы всё закончилось, если бы я не вернулся вовремя, а Использовали бы мою спальню или продолжили бы прямо здесь. Я я не хотела, клянусь. У него был этот адрес на всякий случай, но я не думала, что он явится сюда посреди ночи. Да ещё и в нетрезвом виде. Я, если ты хочешь, я сейчас же соберу свои вещи и уеду. Пауза. Длинная и невыносимая. Во время которой я не знаю, куда деть себя. А ещё отчётливо понимаю, что мне нравилось проводить время с Лизой. И будет не хватать этого. А лучше ванну тёплую прими и оденся. Громко выдыхает Тонкивко, указывая на мою тонкую ночную сорочку. Бретельки которой непозволительно низко сползли. Я краснею, а потом делаю так, как он говорит. Иду в ванную комнату, попутно вытирая ладонями предательскую влагу. Руки всё ещё подрагивают, голова раскалывается. И всё чего мне хочется спрятаться под тёплым одеялом и уснуть выпав из реальности. И Даша останавливает меня, Артур. Я замираю на месте, напрягаясь всем телом, но лицом к нему больше не поворачиваюсь. Тебе стоит задуматься, готова ли ты остаток жизни провести с таким мужчиной, как этот. Брак это не шутки, а дети свяжут вас до конца жизни. Исходя из того, что я успел увидеть сегодня, Мужчин выбирать ты не умеешь. Артур уходит, а я остаюсь на месте, припечатанная его словами, и понимаю, что несмотря на их жестокость, да, мужчин я выбирать не умею. Потому что если бы не было Коля, то я бы определённо запала на Волкова.